посоветовавши мне поехать пожить в свое удовольствие. И кончил так. «Теперь вы видите, что я всячески погиб». «Полноте», — сказала она, думая что-то свое. «У вас еще вся жизнь впереди, но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя». «Не в браке дело», — сказал я бог мой. «Мне жениться!» Она в раздумье посмотрела на меня. «Да-да. И как странно. Ваше предсказание сбылось. Мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?»